2. Пита. Эпитафия. Я вышла из пирамиды, поддерживая Мирославу. Я должна была заставить его уйти, бормотала Анна. Это из-за меня, ун номер. Я должна была. Нас встретили странно. Атмосфера, царящая за пределами пирамиды, была невероятно мрачной. Ни на ком лица не было, все бледные, как будто узнали что-то ужасное. К нам подошла Маша с опухшими глазами, одна из самых верных помощниц деда. Вид у неё был настолько убитый, что казалось, вот-вот в обморок упадёт. Даже Мирослава и та пришла в себя и заметила необычное поведение окружающих. Что случилось? испуганно спросила она. Я должна сообщить ужасную новость, Маша всхлипнула. Я напрякся. Князь Борис Уральский час назад был убит. Я покачнулся, в ушах зашумело. Как убит, в ужасе прошептала Мирослава. Неизвестный проник на территорию усадьбы и убил его. У Маши из глаз покатились слёзы. Это произошло очень быстро. Я попытался активировать свою способность, чтобы взлететь и помчаться к усадьбе, но не смог. Нитрина не хватило. Отведи меня к месту его смерти, хриплым голосом приказал я. Да, конечно, автомобиль уже ждёт вас. Я поправил ворот костюма, дышалось с трудом. До конца не верю, что это произошло. Как деда могли убить? Кто? Но ничего, я обязательно достану камень хаоса и хрустальную доску. Мне нужно лишь время, и тогда я верну деда. Если получилось один раз, то получится и второй. Я вернусь не на 22 года назад, а откачу время немного, в тот момент, когда дед ещё был жив, и не позволю ему погибнуть. Эти мысли меня успокоили. Нам попадались люди, солдаты и гражданские, мужчины и женщины, и всех объединяло одно – они горевали. Некоторые не сдерживали слезы, другие выглядели так, будто потеряли близкого родственника. Непривычно видеть, как двухметровый бугай украдкой вытирает глаза. Народ любил деда. Возле машины нас ждал не только водитель, но и старик в черном фартуке, с пенсне на левом глазу и тростью в руке, Филипп Абрамович узнал старика Маша. Мне нужно поговорить с Владиславом, сухо сказал он. Это срочно, на заднем сиденье бросил я. Филипп Абрамович полулегендарная личность в Уральском княжестве, а лучший друг деда и тот, кто занимается всеми юридическими делами княжества. Мало людей встречались с ним, оттого его образ и покрыт тайной. Но я был знаком с Филиппом Абрамовичем. В моей прошлой жизни он появился, когда умер дед. Именно благодаря ему я смог унаследовать Уральское княжество. Но тогда ситуация была совершенно другой. Я работал на Русь, всецело был человеком царя. И тогда последний особо не мешал нам с Филиппом Абрамовичем. Но сейчас всё иначе. Мы сели на заднее кресло автомобиля, и Филипп сразу перешёл к делу. У нас проблемы. Тебе нет 18, и ты не можешь стать князем. Цар пошлёт опекуна, он вас главит к княжеству до твоего совершеннолетия. Ты слушаешь меня? Да. Я смотрел в окно на длинную пробку, образовавшуюся на соседней трассе. Люди остановили свои автомобили и сигналили, выражая своё горе. Опекун развалит княжество, жёстко сказал Филипп Абрамович. Он не позволит дальше ему развиваться такими темпами. Ты понимаешь это? Вы считаете, что за смертью деда стоит царь? Я повернулся к старику. "Я ничего не считаю", отрезал он. "Но если ты ничего не предпримешь, останешься без ничего. Известно, кто станет опекуном. Нет, но вариантов немного. Скорее всего, кто-то из братьев Галицких". Я скривился. "Ненавижу их. Вячеслав и Добромир Галицкие, верные подданные царя. Я встречался с ними в прошлой жизни, и Вячеслав даже был моим непосредственным начальником". Когда я работала аналитиком в армии Руси, именно из-за Вячеслава меня каждый раз передёргивает, когда моё имя сокращают до Влады или не дай бог Владика. Пусть прилетают, безразлично махнул я рукой. Мёртвый опекун не сможет ничего сделать. Ты хочешь прямо пойти против царя? Филипп остро посмотрел мне в глаза. Нет, почему? Уральская земля не примет этих людей, вот и всё. В общем, не беспокойся об этом. Я до сих пор не осознал, что дед погиб. Но не мог этот старик так просто уйти из жизни. Он же слабый вольвер на пике развития, один из самых могущественных людей планеты. Твой дед, единственный человек в этом сгнившем мире, которого я уважал, устало заговорил Филипп Абрамович, прикрыв глаза. Прошу тебя, не разрушай то, что он построил. Я ничего не ответил. Мне нечего было сказать. Автомобиль наконец-то остановился. Я вышел из него и поспешил к усадьбе. Здесь хวстало людей: полиция, военные, судмедэксперты. Место убийства было оговорено лентой. Его убили за секунду как и четверых охранников. Борис Артёмович погиб мгновенно. Ко мне подошёл один из военных деда, которого я знал. Андрей, он помогал нам с первым ивентом. "Как?" выдохнул я. В висках застучало от бешенства. Я хочу вам кое-что показать, Андрей понизил голос. Дело очень серьёзное, нам нужен ваш приказ. Покажи мне тела. Владислав ты уверен? Да, я хочу увидеть его. Андрей устало вздохнул и повёл меня внутрь собняка. Там в холле на кушетках лежало пять тел, накрытых белыми простынями, но выглядели они странно, чего-то не хватало. Все пятеро потеряли головы. Тёплым голосом сказал Андрей: кивнув одному из судмедэкспертов. Тот со слезами на глазах аккуратно приподнял простыню. Всё, что выше шеи, было прикрыто тряпочкой. Тело лежало неподвижно, как и подобает мертвецу. "Идём", тихо сказал я, развернувшись. "Да", подавленно ответил Андрей и повёл меня в одну из комнат на первом этаже. Я шёл механически, как робот. В прошлой жизни я видел много смерти, даже слишком, но в этой В углу двора лежал дрон, заговорил Андрей. Его вороном-мутантом сломали утром, а техники не успели починить. Дрон заснял убийство, он не был обнаружен. Мы вошли в кабинет, там Андрей протянул мне планшет, я молча просмотрел видео. Дерт шёл ко входу в особняк, позади него следовали охранники. Одного из них я узнал слепой с навыком телекинез. Вдруг сбоку образовалась воронка, портал. точно такой же, как у Аниша. Оттуда вышла высокая мускулистая фигура, облаченная в черный костюм с закрытым черным шлемом на голове, похожим на мотоциклетный. В руках убийца держал черный бластер. Вспышка, и пятеро безголовых тел валятся замертво, а неизвестный уходит обратно в портал. Все покушение заняло секунда три максимум. Мы знали, что телепортация представляет угрозу. Мрачно заговорил Андрей, убирая планшет. Но так и не поняли, как этому противостоять. Я ничего не ответил, а лишь сжал кулаки. «Военное оружие указывает на принадлежность к армии», продолжил Андрей. «Но неизвестно, из какой страны убийцы и кто за ним конкретно стоит». «Сколько людей знает о видео?» — сухо спросил я. «Четверо, включая нас. Еще один техник и офицер, которому видео принесли». Они не должны заговорить, я посмотрел в глаза Андрею. Не надо их убивать, но сделай так, чтобы они молчали. Это очень важно. Вы узнали убийцу. Андрей нахмурился. Делай, как я говорю. Видео уничтожь, дрона тоже. Никто не должен узнать о нём. Это критически важно для всего княжества. Я вас понял, Андрей максимально серьёзно кивнул. Разрешить ему идти? Да. Когда дверь за Андреем захлопнулась, я протяжно выдохнул и помассировал виски. Андрей прав, я узнал убийцу. Но 90% я уверен, что это богатырь Всеволод, глава организации Слава, лучший воин царя. В прошлой жизни я не раз с ним сталкивался. Большая часть моих аналитических выводов обсуждалась с ним. Я был теоретиком, он практиком. Тем более, что планы я составлял именно для его группы. Все волот обладает таким же специфическим навыком, как Лианг. Сперва он пробудил стальное тело, затем оно трансформировалось в стальную усиление, навык во много раз лучше стального тела. А в качестве дополнительного став слабым, все волот получит гигантизм. Он начал походить на Халка из старых комиксов, разве что не зелёный, но при этом сверхсильный, сверхбыстрый, с непробиваемым телом, один из сильнейших эволюверов человечества. При использовании сразу двух способностей его рост достигает 2 м 20 см. Примерно такого же роста был убийца. К тому же, я узнал его по движениям и особенностям мускулатуры, и последнее все волотлевша, как и тот, кто выстрелил бластером. Царь решил избавиться от деда. Так просто это убийство не спланировали бы. Должно быть что-то, о чём я не знаю. И пока я не выясню это, царю нельзя знать, что его участие в убийстве князя раскрылось. Я вынул смартфон. Как только я вышел из пирамиды, он непрерывно трезвонил, принимая многочисленные сообщения. Но я не стал отвлекаться на них. Набрал Нике. Перед этим заметил, что она отправила несколько писем, в том числе и отчёты. "Владислав, я слышала, что произошло", растерянным голосом ответила секретарь. "И даже не знаю, как на это реагировать". Я подозреваю, что за покушением стоит азиатское содружество, ровным голосом ответил я. Они отомстили за Рот Хуан. Можешь донести моё мнение до общественности, но сделай аккуратно, без официальных заявлений, просто слухи. Вы уверены, если это правда, они? Да, сделай, пожалуйста. Хорошо. Я отключился, и на экране высветился новый номер. Звонила чёрная. Соболезную. Это было первым, что она сказала. Я промолчал. Ты сможешь провернуть то же самое? Вернуть всё? Севшим голосом спросила она. Не знаю, я замешкался. Сколько именно известен чёрный? Узнавай скорее. У меня плохое предчувствие насчёт Индии. Твоему деду не стоило лезть туда. Что случилось? Я резко напрягся. Ты не знаешь? В Индии революция. За ночь смели старое правительство, новым президентом стал Ханшхатри. И первое, что он сделал, поблагодарил твоего деда за всестороннюю поддержку и объявил дружбу Индии. Боже, я приложил ладони к глазам. Видимо, никто не стал рассказывать мне об этом, потому что смерть деда гораздо важнее. На Луне ситуация ещё хуже. Без рук становится всё больше, а луняне не годуют. Марсиан перестали трогать, весь негатив сейчас сконцентрирован на Луне. Ты слышал, что на астероиде нашли Гели 3? Нет, это плохо, очень плохо. Безрукие, так называют тех, кому отрубили правую руку. Они потеряли татуировку и не могут выйти из изначального мира. Когда два эвольвера встречаются, они атакуют в первую очередь правую руку, а не голову или сердце. Но в этой жизни люди слишком быстро пришли к этому. А гелий-3 на астероиде? В прошлой жизни это новость даже не звучала. Я не знаю почему. А ведь если гелий-3 есть на астероиде, то ценность Луны значительно падает. Ты не понимаешь, насколько всё плохо. На Луне случится катастрофа, страшнейшая. Голос Чёрный дрогнул. Умрут миллионы, Владислав, тебе надо предотвратить это. Ты что, прорицательница? Я прищурился. Откуда про катастрофу знаешь? Это неважно. Когда ты сможешь проверить, сможешь ли всё исправить? ровным голосом спросила Чёрная. Через 2-3 недели, уклончиво ответил я. Тебе нужна помощь? Нет, я сам справлюсь. Спасибо. Тогда постарайся. Чёрная отключилась. Я убрал смартфон и надавил на виски. Попасть в Атлантиду не так просто, она доступна не всегда. Уж не знаю почему, но посетить этот город Можно только один раз в месяц, в полнолуние. Именно тогда все три хрустальных корабля в разных точках солнечной системы активируются и открывают Атлантиду. В прошлой жизни мне сильно повезло, что я узнал этот секрет, иначе никогда бы не попал туда. Вообще загадок, связанных с Атлантидой, слишком много. Будучи стратегом с полезным навыком и мысленным помощником, я длительное время обдумывал всё, что знала о кристаллах и Атлантиде. У меня было много предположений, и ни одно из них не получилось проверить. Именно тогда я догадался, что Атлантида может быть не всегда доступна. Она как будто экономит энергию. В чём я уверен точно, это хрусталы виновны в перемещении солнечной системы, и они же привели амфибии к нам на наше поле. Единственное, чего я не понимаю, почему хрусталы не вышли на связь с землёй. Они посещали Атлантиду, оставили там доску и камни. И корабли они оставили в максимально безопасном состоянии, иначе человечество никогда бы не смогло попасть на них. И они же создали искусственный интеллект Кристалл, который предупредил человечество о том, что их ждёт в изначальном мире. В прошлой жизни я был почему-то уверен, что посетив Атлантиду, смогу выйти на связь с хрусталами. Точнее, они выйдут со мной на связь. Но этого не случилось. Надеюсь, что в этой у меня получится наладить с ними контакт. Смартфон снова пиликнул. Писала Адель. Она отправила уже пять сообщений, волнуется, спрашивает, как я. Помимо неё мне написали все знакомые и близкие, у которых был мой номер. Вспомнился Алин. Из-за смерти деда его гибель позабылась. На душе стало горько. Надо было заставить его уйти при мне. Знал же, что парни в его в возрасте очень непослушные. Алин единственный в своём роде. Самый молодой сильный вольвера, часть синдиката. Тот час способность помогла убить столько разумных. После таких побед далеко не каждый взрослый сможет остаться в трезвом разуме, что уж говорить и подростки. Я коротко ответил на сообщение и поднялся. Это действие как будто вернуло меня в реальный мир. Накатила апатия, мир вокруг посерел. Где тут умер человек, который сделал заубежи жизни больше для меня, чем любой другой? И хоть я всей душой стараюсь верить, что у меня получится повернуть время вспять, но червячок со мной не остается. Даже не червячок, змея. Несколько секунд я просто стоял, унимая поднявшуюся волну беспокойства. Хоть мне нет еще семнадцати, но я не подросток. Надо организовать похороны, дождаться опекуна и постараться прожить этот 21 день. Сегодня 7 июля, следующее полнолуние 28-го. К этой дате надо постараться сделать так, чтобы мир не рухнул окончательно. 10 июля, Екатеринбург. Здесь было много народу. Шумно, повсюду слышны плачи и всхлипы. Куда ни взгляни, везде люди одетые в чёрное. На похороны деда пришли многие. Без малого весь Екатеринбург хотел с ним попрощаться. Все дороги встали. Очередь до кладбища начиналась где-то в центре города и тянулась на многие километры. Но горожан пропустит только когда все самые близкие попрощаются с дедом. Люди по очереди выходили к кафедре и говорили, как много сделал дед, какой он хороший человек. Мне не хотелось здесь присутствовать, не хотелось слушать плач и все эти слова, но я стоял и мёрз. Июль жаркий месяц, середина лета. И день сегодня выдался солнечный, безоблачный. Но, несмотря на это, я мёрз. Мне было холодно. Сын, иди попрощайся с дедушкой, прошептала мне мама, вытирая слёзы. Рядом с ней стояла грустная Люда, держащая за руку заплаканную Мирославу. А у меня глаза даже не повлажнели, сухие, как летний ветер. Я механически кивнул, поправил пиджак, чтобы он плотнее облегал, чтобы согрел, но холод никуда не делся. Не помню, что говорил. В открытый гроб я не смотрел, не хотел. Просто ушёл, уступив место священнику. Твой дедушка даже после смерти сумел выделиться, горько усмехнулась мама. Для своих похорон где-то оставил инструкцию. Например, его могильный камень был сделан из чистого куска золота, а надпись на нём из серебра. И пэтафию дед тоже выбрал необычную: не трожь мои деньги, бомжара. Позади могильного камня возвышалась скульптура деда. Он стоял гордо, подняв подбородок и поставив ногу на поверженного медведя. Дед не успел изменить инструкции, которые написал ещё до затмения. В прошлой жизни была другая скульптура. Когда священник закончил свою заунывную речь, гроб закрыли и начали опускать в землю. Каждый из близких кинул горсть земли, и в это время заиграла весёлая задорная музыка. Детка, когда меня не станет, казну мою не трожь. Башка твоя увянет, не веди себя как бомж. Люда не выдержала и прыснула. Все остальные тоже не смогли сдержать улыбок. Я же не улыбался. Второй раз слышу эту песню, не весело мне, почему-то холодно. Когда церемония прошла, люди принялись расходиться. Но это только начало. Тысячи желающих попрощаться всё ещё ждут на улице. Владислав, ко мне подошел распорядитель, один из людей, деда. Он, явно чувствуя неловкость, протянул мне тысячу рублей. Ваш дед приказал всем деньги давать, кто к нему на похороны придет. Вот. Я молча принял деньги. Распорядитель, слегка покраснев от неловкости, повернулся к Мирославе и люди и протянул им по десять тысяч рублей. А точно можно? Люда указала пальцем на эпитафию. При этом песня, призывающая не трогать деньги деда, Продолжала весело играть. "Да, можно", распорядитель печально улыбнулся. "Князь так шутит. Странный он", пробормотала Люда, забрав деньги и с интересом покрутила их в руках. Мама увела Мирославу и Люду, все остальные тоже вскоре ушли. Но народу стало только больше. Кладбище открылось для жителей города. В ближайшие дни здесь будет очень шумно, особенно когда распространится новость, что на могиле деда деньги дают. Со всего княжества люди прибегут ещё и с соседних. Благан одним словом, всё в духе деда. Но с каждым днём выдаваемая сумма будет уменьшаться, и через неделю это прекратится. Дед завещал перенести его тело в родовую усыпальню спустя месяц после похорон. Хотел за это время создать хаос, хотя скорее желал, чтобы с ним попрощалось как можно больше людей. Сын, через несколько часов ко мне вернулась мама. «Ребята тебя ждут». Мама замялась. Там Люда учудила. Она использовала свою способность и вернула ноги Лиангу, но... В общем, тебе надо это видеть. Да, я оторвал взгляд от золотого надгробия и развернулся. Идем.